Алистер Маклин. Путь к пыльной смерти. Перевод с английского Кореневской. Москва. вечер 1999 год. Глава первая. В тот жаркий и безоблачный день Харлоу сидел на краю трека Свежий ветер трепал его длинные волосы, то и дело бросая пряди в лицо. Руки его в шоферских перчатках крепко сжимали золотящийся на солнце шлем. Казалось, он пытается раздавить его. Но руки неудержимо дрожали, а временами все его тело сводило мучительная судорога. Его машина, из которой его лишь чудом выбросила живым и невредимым в последний момент перед тем, как она перевернулась, по какой-то иронии судьбы лежала теперь в собственной смотровой яме фирмы «Коронада» вверх колесами, которые все еще крутились. Струйки дыма выползали из мотора, уже полностью покрытого пеной, выплюнутой огнетушителями и было ясно, что теперь можно не опасаться взрыва уцелевшего бака с бензином. Алексис данет первым прибежавший к месту катастрофы, заметил, что Харлоу смотрит не на свой автомобиль, а словно, находясь в трансе, не сводит глаз с того места, где ярдах в двухстах от него, человек по имени Айзек Джетту подвергался кремации в белом пламени погребального костра пожиравшего то что до недавнего времени было его прославленной гоночной машиной удивительно мало дыма поднималось от пылающих обломков может быть из за интенсивного тепла исходившего от раскаленного магниевого сплава колес и когда порыв ветра порой разрывал высокую завесу пламени, можно было видеть Джетту, который остался единственной уцелевшей частью среди всей этой бесформенной, неузнаваемой массы покореженной стали. По крайней мере, Данет знал, что это был Айзек Джетту, ибо теперь его обзору предстало почерневшее до жути и обугленное человеческое тело. Тысячи людей на трибунах и вдоль трека, застыв в безмолвии, с ужасом, еще не веря своим глазам, смотрели на горящую машину. Мотор последний из тех девяти машин, участвовавших в гонках Гран-при, что остановились сейчас у пункта обслуживания фирмы «Коронада», заглох, когда дежурные по трассе, отчаянно размахивая флажками, дали сигнал к прекращению гонок. Теперь все замерло в молчании, и голос диктора, и вопль сирены на машине скорой помощи со скрежетом, затормозившей на благоразумном расстоянии от автомобиля джету. Свет его фонаря словно растворился на фоне белого пламени. Рабочие спасательные команды, В огнеупорных комбинезонах, оперируя кто огромными огнетушителями на колесах, а кто ломиками и топорами, отчаянно пытались добраться до автомобиля и извлечь из него обуглившийся труп. Но не ослабевающее жаркое дыхание огня как будто издевалось над их попытками. Их усилия были столь же тщетны, как бесполезно было присутствие машины скорой помощи. Айзик Джету находился там, где человеку уже не нужны ни помощь, ни надежда. Данет отвел взгляд в сторону и посмотрел на человека в комбинезоне, сгорбившегося рядом с ним. Руки, сжимавшие и отливающие золотом шлем, все еще крупно дрожали, а глаза, прикованные к пламени, которое теперь догладывало уже автомобиль Джету, казались глазами ослепшего орла. Данет протянул руку и слегка потряс его за плечо, но Харлоу не заметил этого. Тогда Данет спросил, не ранен ли он? Потому что трясущиеся руки Харлоу и его лицо были окровавлены, он перевернулся по меньшей мере раз шесть, прежде чем его выбросило из машины, и до того, как она рухнула в собственную смотровую яму. Но Харлоу шевельнулся и взглянул на Даннета как человек, который с трудом приходит в себя после кошмарного сна. Потом покачал головой. К ним подбежали два санитара с носилками, но Харлоу, опираясь только на руку, даната с трудом поднялся на ноги и отмахнулся от них. Однако он не оттолкнул поддерживавшую его руку, и они медленно отправились к пункту обслуживания, все еще оглушенной, не вполне осознавший случившееся Харлоу и Данет, Высокий, худой, с темными волосами, разделенными прямым пробором, с темной, словно проведенной карандашом полоской усов, в пенсне, воплощение ходячей модели образцового бухгалтера, хотя его профессией являлась журналистика. У входа в пункт обслуживания им повстречался Мак-Элпайн, не выпускавший из рук огнетушителя. Джеймс макаэл Пайн, владелец фирмы «Коронада» и организатор ее гоночной команды, одетый в испачканный теперь габардиновый костюм, был человеком лет пятидесяти пяти, с массивным подбородком и грузной фигурой, изрезанным морщинами лицом и внушительной гривой черных с проседью волос. За его спиной главный механик Джейкобсон и два его рыжеволосых помощника-близнецы Реферти, которых почему-то все называли «Твидлдем» и «Твидлди», все еще возились вокруг догоравшего автомобиля, в то время как за ними двое людей в белых халатах скорой помощи выполняли свои более сложные функции. На шоссе, потеряв сознание, но все еще сжимая в руках карандаши блокнот, где она описывала каждый заезд, лежала Мэри Мак-Элпайн, черноволосая двадцатилетняя дочь владельца «Коронадо». Склонившись над ней, врачи осторожно разрезали ножницами от лодыжки до колен левую брючину, которая еще минуту назад была белой, но теперь приобрела винно-красный цвет. МакЭлпайн взял Харлоу за руку, намеренно заслонив от него свою дочь, и повел к небольшому павильону, который находился позади смотровых ям. Он в полной мере обладал теми качествами, которые часто присущи миллионерам, деловитостью, самообладанием и твердостью духа. Под его внешней суровостью скрывалась правда, порой проглядывая, как сейчас, доброта и чуткость, в которых, на первый взгляд, никто не посмел бы его заподозрить. В глубине павильона стоял деревянный ящик, служивший портативным баром. Большую его часть занимал холодильник, наполненный запасом пива и множеством безалкогольных напитков, предназначенных главным образом для механиков, так как работа под иссушающее жарким солнцем вызывала сильную жажду. Здесь же хранились две бутылки шампанского, ибо вполне можно было ожидать, что пилот, выигравший, а это – Почти невозможно. Гран-при пять раз подряд станет победителем и в шестой.